Помню, как я ходила с друзьями на чай, и как ко мне приходили на чай. Вот это я обожала и люблю до сих пор. Когда я была маленькой, праздновали только Рождество. Мне запомнились два торжества — бал Маскарад и вечер, на котором выступал фокусник. Полагаю, мама была настроена против детских праздников, уверенная, что во время них дети перегреваются, перевозбуждаются и переедают и в результате по возвращении домой тотчас заболевают. Наверное, она была права. Наблюдая пышные детские праздники, на которых мне довелось побывать, я раз и навсегда пришла к заключению, что по крайней мере треть детей скучает. Думаю, что контролю поддаются детские компании, не превышающие 20 человек. Как только детей становится больше 20, на первый план выступает проблема уборной. Дети, которые хотят в уборную, дети, которые не хотят признаться, что хотят в уборную, бегущие туда в последний момент и так далее. Если количество уборных не соответствует обширному кругу детей, желающих попасть туда немедленно и одновременно, воцаряется хаос и неизбежные огорчительные происшествия. Вспоминаю двухлетнюю девчушку, чья мама, в ответ на увещевание мудрой няни, не советовавшей вести ее на праздник, горячо спорила. «Анет, такая прелесть, она непременно должна пойти. Я уверена, что ей будет очень весело, а мы уж позаботимся о ней». Как только они пришли, мама, для полного спокойствия, сразу посадила ее на горшок. Аннет, возбужденная общей атмосферой, оказалась не в состоянии сделать то, что требовалось. Что ж, может быть, ей действительно не хочется, — пододеялась мать. Они спустились в зал, и когда фокусник начал вытаскивать самые разнообразные предметы из ушей и из носа, а дети едва держались на ногах от смеха и что из силы топали и хлопали, случилось худшее. «Дорогая», — рассказывала маме об этом старая леди, — «вы просто никогда в жизни не видели ничего подобного. Несчастное дитя» прямо посреди зала, расставив ноги, буквально, как это делают лошади. мари пришлось покинуть нас за год или два до кончины папы. Согласно заключенному с ней контракту, она должна была пробыть в Англии два года, но прожила с нами по меньшей мере три. Мария соскучилась по семье, и, будучи разумной и практичной особой, Сочла, что подошло время всерьез озаботиться за мужеством. Она скопила кругленькую сумму на преданное, откладывая из каждого жалования. и со слезами, стиснув в объятиях свою дорогую мисс, ушла, оставив ее совершенно одинокой. Но прежде чем она покинула нас, мы обсудили будущего мужа Мэтдж, центральную тему наших дискуссий. Выбор Мари твердо пал, на мсье Блондин. Когда мама была маленькой, и они с тетей жили в Чешире, мама очень привязалась к одной из своих школьных подруг. Потом Анни Браун вышла замуж за Джеймса вотса а мама за своего кузена Фредерика Миллера. Подружки договорились никогда не забывать друг друга и обмениваться письмами и новостями. Хотя бабушка переехала из Чешира в Лондон, Девочки не прорывали связи друг с другом. У Анни Уотс был четверо детей, три мальчика и девочка. У мамы, как известно, трое. Подруги посылали друг другу фотографии детей в разном возрасте и дарили им подарки к Рождеству.